Глава 15. Жена Кощеева. Первое, что увидела Сашка в сумке, были пресловутые свадебные туфли. И телефон. Принес он вещи. Ворчала она. Мужики, что с них взять? Кощей положил несколько комплектов нижнего белья из тех, что подарила Арахна. Упаковку колготок. Зачем? Джинсы. Да. В плюс 30 они жизненно необходимы. Пара свитеров. Шорты. «Шорты — это хорошо. Ни кроссовок, ни босоножек. Но главное, белье положил». Сашка представила, как Кощей копался в ее белье и придирчиво выбирал трусики и захихикала. Все же была в семейной жизни некоторая пикантность. На дне сумки нашлось платье в цветочек, которое можно было надеть со свадебными туфлями, и девушка с облегчением вздохнула. Все не то, да?» — уныло поинтересовался наблюдающий за ней Кощей. «Ну, как сказать?» — протянула Сашка. «Обуви нет. В туфлях далеко не уйдешь. «А недалеко уйдёшь? Делов-то сейчас купим все, что захочешь». Да, Сашке определенно начала нравиться семейная жизнь. Бессмертный провел Сашку по магазинам, купил ей кучу обуви и одежды, кормил мороженым на Красной площади, покатал ее на колесе обозрения, хотел отвезти в зоопарк, но она взмолилась о пощаде. С ним было легко и весело. Он шутил, смеялся, иногда зажимал ее в переулках и целовал, в метро усаживал к себе на колени. Люди косились на странную пару, но Москва к фрикам привыкшая. Под вечер привел ее в ресторан, проголодались оба. Усадил за столик, подал меню, оглядел зал и помрачнел. Сашка, конечно, сразу завертела головой. За дальним столиком им приветственно махнула рукой женщина лет сорока в шикарном вечернем платье глубокого красного цвета, а ее, очевидно, супруг, высокий седой мужчина с ухоженными руками, подошел поздороваться. «Константин Адамович, моё почтение!» — поприветствовал Кощея человек. «Совершенно не меняетесь?» «Дмитрий?» — кивнул Кощей. «Вижу, вы преуспеваете». «Медицина нынче в цене!» — согласился человек. Не бедствую. Да и сам знаете, я стараюсь поддерживать квалификацию. Сашке показалось, что этот мужчина немного нервничает и словно оправдывается за свой халеный внешний вид и дорогой костюм. Жену вижу, а как дети? спросил вежливо Кощей. Серёжке уже сколько? Двадцать? Шестнадцать, расслабился мужчина. В медицинский всё же не захотел, решил юристом стать. Сами же помните. «Гений малолетний. Школу экстерном закончил, сейчас в институте». «Юристы — это хорошо». «Да кому они нужны, эти юристы?» — вздохнул человек. «Вот врач всегда работу найдет, А что юрист? Да и кто мальчишку такого на практику возьмет? «Мне нужен юрист», — сказал, подумав Кощей. «Пусть приходит ко мне». И дал человеку визитку. Человек почему-то не обрадовался. «Муж больно, у вас корпорация специфическая», — вздохнул он. «Что там мальчику делать?» «Да у вас и мальчик непростой», — пожал плечами Кощей. «Что делать, что делать?» «Договоры составлять, вопросы решать всякие». Мужчина коротко кивнул, убрал визитку в карман и отошел. «Саш, ты будь готова», — сказал Кощей немного виновато. «Лет через десять мне надо менять документы, и в идеале в России не светиться». «Что-то меня много народу стало знать». Саша пожала плечами. «На России свет клином не сошелся. С усмешкой ответила она. «Можно жить где-нибудь в Швейцарии или на Багамах?» Кощей улыбнулся облегченно. Сашка не решила спрашивать мужа о его знакомом, тем более ей показалось, что Кощей имел общение не столько с мужчиной, сколько с его спутницей. Уж очень характерный взгляд был у женщины. «Так смотрят». «На бывших любовников». «А этот Сережа, он твой сын?» На всякий случай уточнила девушка. «Маловероятно, конечно. Уж Кощей своего ребенка не оставит. Или оставит». Сашка поняла, что раньше не думала об этом. Про женщин думала, а про детей нет. Кощей даже поперхнулся от этого вопроса. «Что ты нет?» — возмутился он. «Это сын Ольги». У него был рак. Я помог Ольге. Финансово. Сашка кивнула. «Саш, давай сразу проясним», — взял ее за руку Кощей. «У меня есть сын. Я вас познакомлю когда-нибудь. Но в целом с детьми проблема. Я бесплоден». «Илья — это исключительное невероятное стечение обстоятельств. Вряд ли такое повторится. Хотя я готов попробовать, если ты захочешь. Но, думаю, шансов никаких». «Ладно». — подумав, сказала Сашка. — У меня будут племянники, и, наверное, этот вопрос можно будет решить медикаментозно. Потом, лет через десять. — Да, про медицинские манипуляции я не думал, — вздохнул Кощей. — Ну так и жены у меня до этого не было, и к детям я равнодушен. Зачем они мне, бессмертному? Сашке от этого разговора сделалось тяжело и душно. Всё же оборотни любят детей и семьи у них обычно не маленькие. И она решила немного освежиться, пошла в дамскую комнату, умылась. Хотелось заплакать, но не стоит омрачать такой прекрасный день. Настроение было испорчено напрочь. Однако день сулил быть еще хуже. Из кабинок вышла та самая в красном платье, и, конечно, сразу же узнала Сашку. «Девушка, простите, что любопытствую?» — обратилась она к Саше. «Вы Константину Адамовичу дочка?» Саша с кислой миной молча показала кольцо на пальце, а женщина от чего-то расцвела. «Ой, я так рада!» — заулыбалась. «Ольга, кажется. Костя, Константин Адамович — великой души человек!» «Да ладно! Он, наверное, самый лучший мужчина, которого я встречала!» — серьезно сказала женщина. Я его очень любила, но всегда считала, что ему нужен кто-то особенный. Кто я и кто он? Оттого и выбрала Диму. Дима, конечно, гениальный хирург и прекрасный человек, но он просто человек. А Константин Адамович, не знаю, сверхчеловек. Пожалуйста, берегите его. Он так нуждается в любви. Ольга ушла, а Сашка пару раз стукнулась головой о холодный кафель. Сверхчеловек, но ну, надо же! «Что она тебе сказала?» — обеспокоенно спросил Кощей, глядя на хмурую жену. «Что была твоей любовницей?» — буркнула Сашка. «Саш, это давно было». «Кость, ты же не монах?» — отмахнулась девушка. «Думаешь, я не знаю, что у тебя женщины были?» «Да все я знаю. И про Василису тоже. Ты не думай». «Откуда?» — тихо спросил Кощей, тяжело поглядев на нее. «Какая разница?» — пожала плечами Сашка. Все это было давно и неправда. Поехали домой, а? Домой в квартиру или домой на базу, уточнил Кощей. В квартиру, конечно. Ты же еще в зоопарк хотел. Ни разу в московском зоопарке не была. А еще канатная дорога есть. А в Питере у тебя квартиры нет случайно? Квартиры нет, но если хочешь, поехали. У меня как ты издревле, стационарная точка привязки в Москве, еще с тех времен, когда и Питера твоего не было. А что такое стационарная точка привязки?» Сашка уже и думать забыла о встрече со старыми знакомыми Кощея. «По дороге расскажу», — пообещал Кощей. «Такси вызову и расскажу». Дни летели один за другим, и, как хорошо Сашке не было, пришлось вернуться на базу. С Кощеем они много гуляли по Москве. Прожили две недели в Санкт-Петербурге, слетали на неделю на море, вроде как в медовый месяц. Однако Черномор стал звонить все чаще. Появились вопросы, которые нельзя было решить дистанционно. Пришлось возвращаться домой. И в жизни Сашки вдруг ничего не изменилось. Конечно, она перевезла вещи в его комнаты. Кощей вручил ей золотую пластиковую карту с наказом ни в чем себе не отказывать. Обедала она теперь за столом бессмертного. Да и ночи пролетали быстро, куда быстрее, чем она привыкла. Кощей был неутомим, и это приводило Сашку в неизменный восторг и вызывало дикую зависть у Вики. Сам же Кощей был вечно в делах, постоянно куда-то звонил, писал, заказывал что-то. Однако ни в какие внутренние вопросы жену не посвящал, категорически запретил только тренировки с парнями. Да и не до тренировок было, Сашка отсыпалась до полудня. Нет, такого безумия, как в брачную ночь, больше не повторялось. Но Кощей молодую жену из своей постели не выпускал, даже если уезжал куда, старался к ночи вернуться. Однако Сашке было неспокойно, очень неспокойно. Сложившаяся ситуация ее пугала. Как заговорить об этом с Кощеем, она не знала. Самым лучшим вариантом показалось ей написать мужу письмо. Кощей заглянул в спальню, хотел позвать Сашку с собой, в Вологду, смотреть станки а то тамошний мастер уже засыпал его электронную почту приглашениями, однако жены в спальне не оказалось. Кощей встревоженно поглядел на часы. За полночь обычно Саша ждала его в постели. Ну, как ждала? В телефоне сидела. Без нее в спальне было как-то пусто. На тумбочке белел лист бумаги. Кощей автоматически пробежался глазами по ровным строчкам, потемнел лицо и смял его в кулаке. «Константин, прости. Я устала от тебя и твоего темперамента. Хочу пожить отдельно. Не ищи меня. Саша».